Кейт Мортон. Забытый сад. Роман. Перевод с английского Александры Келановой. Серия «Книга на все времена». Москва. Издательство «Эксмо». 2009 год. Категория «16+.»